протыкал и, зажав голенище между колен, тянул драту за два конца. На Никиту он покосился из-под бровей, очень был сердит. Сегодня поругался со стрепухой, она повесила сушить и прожгла его портянки. У стола сидели игроки и в чистых, по воскресному делу рубашках, с расчесанными маслом волосами. Один Артем был в дырявом армяке и нечесанный. Некому за ним было присмотреть, Простирать рубашки. Игроки сильно щелкали липкими пахучими картами, приговаривая, замерил, да под тебя десять. Замерил, да под тебя еще полсотни. А вот это видел? А ты это видел? Хлюст. Эх, ну, Артем, держись. Как так я держись? — говорил Артем, удивленно глядя в карты. — Неправильно, ошибка. — Подставляй нос. Артем брал каждую руку по карте и закрывал им глаза. Василий, рабочий, тремя картами начинал биться тяжкой по Артемину длинному носу. Остальные игроки глядели, считали носы и сердито кричали на Артему, чтобы он не ворочался. Никита сел играть и сейчас же проиграл. Ему всыпали пятнадцать носов. В это время пахом, положив глинящий сапожный инструмент под лавку, сказал сурово. Иные бы уж от не вернулись, а эти лба не перекрестили в карты. Только и глядят скоромные жрать. Типанида!" закричал он, поднимаясь, идя к рукомойнику. собирая обедать!» На кухне Степанида Стрепуха за спугу уронила крышку с чугуна. Рабочие собрали карты. Василий, повернувшись в угол к бумажной в тараканьих следах иконке, стал креститься. Степанида внесла деревянную чашку с бараньими черепами. От них, застилая отвороченное лицо Стрепухи, валил пахучий пар. Рабочие молча и серьезно сели к столу. Разобрали ложки. Василий начал резать хлеб длинными ломтями, раздавал каждому по ломтю, Потом стукнул по чашке и началась еда. Вкусна была, похлебка из бараньи голов. Пахом к столу не сел, взял только ломоть и пошел опять к печи на лавку. Стрепуха принесла ему горячие картошки и деревянную солоницу. Он ел постное. «Портянки!» — сказал ей пахом, осторожно разламывая дымящуюся картошку и окуная половину ее в соль. «Портянки сожгла!» «Опять-таки ты баба! Опять-таки дура! Вот что!» Никита вышел на двор. День был мглистый, дул мокрый тяжелый ветер. На сером крупичатом, как соль, снегу Желтел проступивший навоз. навозные в лужах, заворачивающая к плотине санная дорога, была выше снега. Бревенчатые стены дворов, потемневшие соломенные крыши, Голые деревья, большой деревянный некрашенный дом — Все это было серое, черное, четкое. Никита пошел к плотине. Еще издали слышался шум мокрых деревьев будто вдалеке шумела вода в шлюзах. Качающиеся вершины ветел были закутаны низко летящими рваными облаками. В облаках среди мотающихся сучьев взлетали, кружились, кричали горловыми тревожными голосами черные птицы. Никита стоял, задрав голову, раскрыв рот. Эти птицы будто взялись из сырого густого ветра, Будто их нанесло вместе с тучами, и, цепляясь за шумящие ветлы, они кричали о смутном, о страшном, о радостном. У Никиты захватывало дыхание, билось сердце. Это были грачи, прилетевшие с первой весенней бурей на старые места к разоренным гнездам. Началась весна. Домик на колесах. Три дня дул мокрый ветер, съедая снега. На буграх оголилась черными бороздами пашня.